Глава 4. По окончании валов, когда и действие таранов оказалось безуспешным, Тит приказал поджечь ворота. Вскоре после этого против его воли был подожжен также и храм. Первое. Когда оба легиона окончили валы в восьмой день месяца Лаоса, Тит приказал привести тараны и направить их на западную галерею внутреннего храмового двора. Еще раньше против этой стены работал шесть дней, не переставая сильнейший таран, но без всякого успеха. Также неудачны были попытки других стенобитных орудий. Мощные по своей величине и сочленению камни ничему не поддавались. Но другие в то же время подкапывали основание северных ворот и после долгих усилий выломали передние камни. Однако сами ворота, поддерживаемые внутренними камнями, устояли. Тогда римляне отчаялись в успешности машин и рычагов и установили лестницы на галерею. Иудеи не мешали им в этом, но как только те взбирались уже наверх, они нападали на них, многих сбрасывали со стены, а других убивали в схватке. Многие были заколоты в тот момент, когда они оставляли уже лестницы, но не успели прикрыться щитами. Некоторые лестницы, как только они наполнялись вооруженными, были опрокинуты сверху иудеями. Последние, впрочем, и сами тоже теряли много людей. Знаменосцы, которые хотели водрузить наверху знамена, сражались за них на жизнь и насмерть, так как потеря их считается величайшим позором. Однако иудеи овладели знаменами и избили, наконец, всех взлетевших наверх. Тогда остальные, устрашенные участью погибших, отступили. Римляне все, без исключения совершив какие-либо подвиги, пали. и среды же мятежников храбрейшими показали себя те самые, которые выдвигались и в предыдущих сражениях. И кроме них еще и Леазар, племянник тирана Симона. Когда Тит убедился, что пощада чужих святынь ведет к ущербу и гибели его солдат, он отдал приказание поджечь ворота. Второе. В то именно время к нему перешли Анан из Ямауса, кровожаднейший из соратников Симона, и Архилай, сын Магадата. Они надеялись на милость ввиду того, что оставили иудеи в тот момент, когда победа была на их стороне. Эта уловка только возмутила Тита, и так как он узнал еще об их жестокостях против иудеев, то он с большой охотой отдал бы их на казнь. «Только нужда», — сказал он, — пригнала их сюда, но отнюдь не добровольное решение. Помимо того, недостойны пощады люди, бежавшие из родного города после того, как сами предали его огню. Тем не менее, он смирил свой гнев ради раньше данного им раз слова и отпустил их обоих, не поставив их, однако, в одинаковое положение с остальными перебежчиками. Тем временем солдаты подожгли уже ворота. Расплавившееся повсюду серебро открыло пламени доступ к деревянным балкам, откуда огонь, разгоревший с удвоенной силой, охватил галереи. Когда иудеи увидели пробивавшиеся кругом огненные языки, они сразу лишились и телесной силы, и бодрости духа. В ужасе никто не тронулся с места, никто не пытался сопротивляться или тушить. Как остолбеневшие, они все стояли и только смотрели. И все-таки, как невелико было удручающее действие этого пожара, они не пытались переменой своего образа мыслей спасти все остальное, но еще больше ожесточились против римлян, как будто горел уже храм». Весь тот день, исследовавшую за ним ночь, бушевал огонь, так как римляне не могли поджечь все галереи сразу, а только каждую порознь. Третье. На следующий день Тит приказал одной части войска потушить пожар и очистить место у ворот, чтобы открыть свободный доступ легионам. Вслед за этим он созвал к себе начальников. К нему собрались шесть важнейших из них, а именно Тиберий Александр, начальник всей армии, секст Сериалей, начальник Пятого легиона, Ларци Лепит, начальник Десятого, Титфригий, начальник Пятнадцатого. Кроме того, Фронтон Этерний, префект обоих легионов, прибывших из Александрии, и Марк Антоний Юлиан, правитель Иудеи, да еще другие правители и военные трибуны. Со всеми ими он держал совет о том, как поступить с храмом. Одни советовали поступить с ним по всей строгости военных законов, ибо до тех пор, пока храм и этот сборный пункт всех иудеев будет стоять, последние никогда не перестанут замышлять о мятежах. Другие полагали так. Если иудеи очистят его, и никто не подымет меча для его обороны, тогда он должен быть пощажен. Если же они с высоты храма будут сопротивляться... «Его нужно сжечь, ибо тогда он перестанет быть храмом, а только крепостью, и ответственность за разрушение святыни падет тогда не на римлян, а на тех, которые принудят их к этому». Но Тит сказал. Если даже они будут сопротивляться с высоты храма, то и тогда не следует вымещать злобу против людей на безжизненных предметах, и ни в каком случае не следует сжечь такое величественное здание, ибо разрушение его будет потерей для римлян, равно как и наоборот. Если храм уцелеет, он будет служить украшением империи. Фронтеон Александр и Цериалий с видимым удовольствием присоединились к его мнению. После этого Титрус пустил собрание и приказал командирам дать отдых войску для того, чтобы они с обновленными силами могли бороться в следующем сражении. Только одному отборному отряду, составленному из когорт, он приказал проложить дорогу через развалины и тушить огонь. Четвертое. В тот день иудеи, изнуренные телом и подавленные духом, воздержались от нападения. Но уже на следующий день они вновь собрали свои боевые силы и с обновленным мужеством во втором часу через восточные ворота сделали вылазку против караулов наружного храмового двора. Последние, образуя впереди себя из щитов одну непроницаемую стену, упорно сопротивлялись. Тем не менее, можно было предвидеть, что они не выдержат натиска, так как нападавшие превосходили их числом и бешеной отвагой. Тогда Тит, наблюдавший за всем с Антонией, поспешил предупредить неблагоприятный поворот сражения и прибыл к ним на помощь с отборным отрядом конницы. Этого удара иудеи не вынесли. Как только пали воины первого ряда, рассеялась большая часть остальных. Однако, как только римляне отступили, они опять обернулись и напали на их тыл. Но и римляне повернули свой фронт и опять принудили их к бегству. В пятом часу дня иудеи были, наконец, преодолены и заперты во внутреннем храме. Пятое. Тогда Тит отправился на Антонию, приняв решение на следующий день утром двинуться всей своей армией и отцепить храм. Но храм давно уже был обречен Богом огню, и вот наступил уже предопределенный роковой день. Десятый день месяца Лаоса – тот самый день, в который предыдущий храм был сожжен царем Вавилонян. Сами иудеи были виновниками вторжения в него пламени. Дело происходило так. Когда Тит отступил, мятежники после краткого отдыха снова напали на римлян.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 Когда пламя вспыхнуло, иудеи подняли вопль, достойный такого рокового момента, и ринулись на помощь храму, не щадя силы и не обращая больше внимания на жизненную опасность, ибо гибель угрожала тому, что они до сих пор прежде всего оберегали. Шестое. Гонец доложил о случившемся Титу. Он вскочил с ложа в своем шатре, где он только что расположился отдохнуть после боя, и в том виде, в каком находился, бросился к храму, чтобы прекратить пожар. За ним последовали все полководцы и переполошенные происшедшим легионы. Можно себе представить, какой крик и шум произошел при беспорядочном движении такой массы людей. Цезарь старался возгласами и движениями руки дать понять сражающимся, чтоб они тушили огонь, но они не слышали его голоса, заглушенного громким гулом всего войска, а на поданные им знаки рукой они не обращали внимания, ибо одни были всецело увлечены сражением, другие – жаждой мщения. Ни слова о ни угрозы не могли остановить бурный натиск легионов. Одно только общее ожесточение правило сражением У входа образовалась такая давка, что многие были растоптаны своими товарищами, а многие попадали на раскаленные, еще дымившиеся развалины галерей и таким образом делили участь побежденных. Подойдя ближе к храму, они делали вид, что не слышат приказаний Тита, и кричали передним воинам, чтоб те бросили огонь в самый храм. Мятежники потеряли уже надежду на прекращение пожара. Их повсюду избивали или обращали в бегство». Громадные толпы граждан, все бессильные и безоружные, были перебиты везде, где их настигали враги. Вокруг жертвенника громоздились кучи убитых, а по ступеням его лились потоки крови и катились тела убитых наверху. Седьмое. Когда Тит увидел, что он не в силах укротить ярость рассверепевших солдат, а огонь между тем все сильнее распространялся, Он в сопровождении начальника вступил в святая святых и обозрел ее содержимое. И он нашел все гораздо более возвышенным, чем та слава, которой оно пользовалось у чужестранцев и нисколько не уступающим восхвалениям и высоким отзывам туземцев так как пламя еще ни с какой стороны не проникло во внутренние помещения храма, а пока только опустошало окружавшие его пристройки, то он предполагал, и вполне основательно, что, собственно, храмовое здание может быть еще спасено. Выскочив наружу, он старался поэтому побуждать солдат тушить огонь как личными приказаниями, так и через одного из своих телохранителей, центуриона Либералия, которому он велел подгонять ослушников палками много гнев и ненависть к иудеям и пыл сражения превозмогли даже уважение к Цезарю и страх перед его карательной властью. Большинство, кроме того, прельщалось надеждой на добычу, так как они полагали, что если снаружи все сделано из золота, то внутренность храма наполнена сокровищами. И вот в то время, когда Цезарь выскочил, чтобы усмирить солдат, уже один из них проник вовнутрь и в темноте подложил огонь под дверными крюками. А когда огонь вдруг показался внутри, военачальники вместе с Титом удалились, и никто уже не препятствовал стоявшим снаружи солдатам поджигать. Таким образом, храм против воли Цезаря был предан огню. Восьмое. Как ни печально и прискорбно гибнет творение, удивительнейшего из всех ведомых миру и по объему, и по великолепию, и по роскошной отделке отдельных частей, славившегося к тому же еще своей святостью, однако утешением должна служить мысль о неизбежности судьбы для всего живущего, для всех творений рук человеческих и для всех мест Земли. Замечательно в этом случае точность времени, с которой действовала судьба. Она предопределила для разрушения, как уже было сказано, даже тот же месяц и день, в который некогда храм был сожжен вавилонянами. От первоначального его сооружения царем Соломоном до пережитого нами разрушения, состоявшегося во второй год царствования Веспасиана, прошло 1130 лет 7 месяцев и 15 дней, а от вторичного его воссоздания Агеем во второй год царствования Кира до разрушения при Веспасиане протекло 639 лет 45 дней.